Глава 48. Пробуждение. Дэвиан Деори. Почему-то в этот раз просыпаться от крио-сна было труднее, чем обычно. Рядом не суетился доктор Телей со своими живительными инъекциями. Во рту пересохло настолько, что я с трудом смог разлепить губы. Веки налились свинцовой тяжестью, поэтому я только едва приоткрыл глаза, но от увиденного вся сонная нега мгновенно слетела с меня. Не знаю, где я, но это место явно находилось не на моей стреле, больше напоминало какой-то склад со старым оборудованием. Спертый некондиционированный воздух едко пах топливом и нагретым металлом. Я попытался встать, но обнаружил, что кто-то приковал мои запястья к жесткому лежаку, напоминающему разделочный стол. К счастью, я пока был один. Попытался подергать руки, пытаясь освободиться, но не успел. От резких движений снова закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Упал обратно, пытаясь немного прийти в себя. Как раз в это время послышался шум приближающихся шагов. Боец из меня сейчас был никакой, поэтому я решил притвориться спящим. Двое приблизились к моему лежаку. Судя по стуку каблуков, одним из моих посетителей была женщина. — Шес, какой же он уродливый! Ты уверен, что наша глупая кузина будет рисковать своей шкурой ради такого страшилища? Лично я еще и приплатила бы, чтобы кто-то избавил меня от него, — высокомерно проговорила девушка. — Я не помнил этот высокий неприятный голос, но, судя по диалогу, было нетрудно догадаться, кто выдал мне такую нелестную оценку. Биара де Рум. «Хорошо, что Рейна не столь прагматична, как ты. Она странным образом успела привязаться и к твоему бывшему женишку, и к этому Дашу. Уверен, что сестрица выпрыгнет из собственных штанов, чтобы вернуть своего полукровку». Недовольно ответил спутник девицы, и его голос мне был хорошо знаком. Это был Дион де Рум собственной персоной. «Это только тебя интересует голая задница кузины, а мне нужен лишь чип. Мы все слишком глубоко увязли, чтобы позволить этой информации попасть не в те руки. Кстати, советую тебе забыть о прелестях нашей родственницы. Оставлять их всех в живых рискованно, поэтому сам понимаешь». Недовольно изрекла Биара Де Рум, заставляя меня тихо скрипеть зубами от злости. «Нам не обязательно убивать Рейну. Я могу надежно спрятать ее. Будет моей подпольной игрушкой», — мечтательно произнес Де Рум. «Даже не думай об этом, братец. Скорее всего, Рейна погибнет от разрыва связей с мужьями. Но даже если этого не произойдет, то какая тебе радость возиться с полуживой девицей?» «Мама ни за что не допустит, чтобы ты связался с Деори. У нее на тебя планы, и наша кузина в них точно не вписывается!» С нажимом произнесла Биара. «Я хочу Рейну, и я ее получу. Кому как не тебе знать, что не обязательно связывать свою жизнь с кем-то, чтобы наслаждаться сексом? Сколько у тебя было любовников, сестричка? Насколько мне известно, у тебя и сейчас имеется мужчина помимо молодых супругов». Я уже выполнил свои обязательства перед родом. Теперь могу делать то, что хочу, и с кем я того хочу, немного подумав, добавил Дион де Рум. Как же мне захотелось задушить выродка! Вот только я продолжал лежать бревном, стараясь даже дышать через раз. Пока дерумы верили, что я сплю, они были довольно разговорчивыми, не думаю, что потом они станут делиться со мной своими планами. Никогда не понимала твоей зацикленности на рейне. Вот что ты в ней нашел такого особенного? И все же больше отговаривать тебя не буду. В конце концов, если вляпаешься с ней в неприятности, то это будет только твоя проблема, — обиженно произнесла Биара Дейрум. — Ты права, сестрица. Не твоего ума это дело. Я всегда получаю то, что я хочу. Кстати, эта черта у нас общая, — насмешливо хмыкнул Дион. — Ладно, отбросим лирику в сторону. — Что будем делать с этим? Что-то он какой-то серый и не приходит в себя. Он не умрет раньше, чем мы осуществим задуманное? — брезгливо спросила девица, потыкав меня в грудь тонким пальцем. — По-моему, он всегда таким и был. Да и какая разница, что будет с этим Д.А.шем? Рейна все равно примчится, стоит только намекнуть ей, что ее муженек у нас. — раздраженно отозвался мерзкий Дерум, но все же прислонил пальцы к моей шее, проверяя пульс. — Нормально все с этим полукровкой. Судя по сердцебиению, он скоро очнется, — добавил Дион. — И все же лучше будет, если мы предоставим Рейне доказательства. — Ну, долго ждать? У меня есть дела и поинтереснее, чем любоваться этим уродцам, — капризно заявила девица. «Знаю я твои дела. Либо будешь пускать по ветру наши деньги, покупая всякий хлам, либо полетишь к своему любовнику», — поддел сестру Дион. «Заткнись и не смей считать мои деньги. В конце концов, я только ради них ввязалась во всю эту сомнительную историю», — огрызнулась девица. «Тогда считай, что ты на работе. Хоть так почувствуешь себя деловой Линой», — хмыкнул Дион, похоже, намеренно раздражая свою сестрицу. Про себя я подумал, что ждать Дерумам придется очень долго. Облегчать им жизнь не входило в мои планы. — Я знаю способ все ускорить, — заявила Биара, а потом мою щеку обожгло резкой болью. Не столько от пощечины, сколько от неожиданности я дернулся и распахнул глаза, растерянно моргая. — Вот видишь! — самодовольно произнесла девица, обращаясь к брату. Да, ты, великий мастер, доводить мужиков и мертвого достанешь, усмехнулся Дион де Рум. Да пошел ты, огрызнулась сестрица этого шесса. Где я, Линдерум? Что здесь происходит? Изображая сонливость, спросил я. Надоело слушать препирательство этой противной парочки. Долго объяснять, да и не собираюсь я болтать с тобой. Лучше скажи привет, Рейна! Можешь еще добавить каких-нибудь соплей, типа «Спаси меня, любимая!» «Я передам от тебя короткое послание твоей супруге», — заявил Дион, направив на меня записывающее устройство. «Иди к Шессу», — отозвался я. Ну «Ладно, пока сойдет и так. Кстати, сегодня состоится церемония прощания с тобой. Я планирую сходить на похороны, утешить дорогую кузину». а заодно передам ей весточку от почившего пару недель назад муженька», сказал Дерум, заставляя меня дернуться в оковах. Как же я хотел вырвать мелкому гаденышу глотку, но путы держали крепко. «Обязательно было его дразнить? Пойдем отсюда, у меня от этой пыли в носу свербит», капризно заявила Биара и ушла, громко цокая каблуками. «Не скучай, Дэаш, скоро для тебя все закончится», Если хочешь, я сниму, зафиксирую для тебя похороны. Они пройдут немного заблаговременно, но других-то у тебя и не будет. Утилизирую твое тело как ветошь, а сам буду в это время утешать Рейну. Во всех позах, которые только придумаю. Гадко заржал этот моральный урод, а потом ушел, не обращая внимания на мои проклятия.